Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину в избежание соблазна и радовался, что цикл за кулисами большого города все-таки начат. И начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, — подумал он, — почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был писать о Ханурике, вообразившем себя суперменом. Вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И Именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение. Ну, здесь положим связь на поверхности. Не, э, до да чего там всегда она есть? Надо только покопаться. А кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания? Спущусь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. и вот сейчас и спущусь. Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. «Стреляют!» — с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался. Ну, хорошо. А что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которые под водительством его высокопревосходительства... «Не выйдет, господин Банев, не позволим. Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере, что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря, что, согласно табеле о рангах, чины ниже надворных советников — не имеют права собирать подписи под петициями. Тут свет погас. — Ага, — сказал Виктор вслух. Лампа загорелась снова, но в полнакала. — Это еще что, — произнес Виктор. Однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. — Можно позвонить на электростанции, но для этого надо найти телефонную книгу, — А где ее искать? Да и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор. Ему не ответили. Слышно было только, что толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими и непривычными — В углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. «Чем бы его?» — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом «Банев! Эй, Банев! Ты здесь?»